Глава вторая. «Нифига себе, интерьерчик!» — не сдержал эмоции Анатолий Плотников, когда мы толпой вошли в просторную комнату. «Дорого-богато!» — ехидно заметила Лариса Феоктистова. «Красиво!» — восхитилась Виктория Кузнецова. «А если вдруг занавески понравятся? Или люстра, ковер, стулья? Тогда как?» Я огляделась по сторонам. Три стены столовой были затянуты голубым шёлком. На них висело множество картин в роскошных бронзовых рамах. А вместо четвёртой стены было огромное от потолка до пола окно с бархатной портьерой глубоко синего цвета. Мебель впечатляла позолотой, резным декором, представляющим античные сцены, золотыми витыми ножками, перламутровыми медальонами, а громадная хрустальная люстра напоминала многоярусный торт на купеческой свадьбе. Единственной вещью, на которой не было ни украшений, ни позолоты, ни всего того, что моя бабушка называла «красота разбушевалась», оказался простой ковер. Цвета — кофе с молоком. — Да, пожалуйста, — спокойно ответила Луиза. — Юра, ты понятно объяснил? — прощебетала хорошенькая блондинка в больших очках, стоявшая у буфета. — Им можно брать что хотят, кроме папиного собрания картины книг? — Да, Ниночка, — улыбнулся адвокат. — Всё изложил. — Знакомьтесь, господа, Нина и Кирилл. «Дочь и зять хозяйки дома. А слева Антон с Леной, ее сын и невестка. «Еще здесь Миша», — добавила Елена и погладила сидевшего около нее мальчика по голове. «А вы, значит, друзья Виктора Марковича, о которых никто никогда ранее не слышал? Тени из прошлой жизни?» Произнося последнюю фразу, Молодая женщина повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Я смутилась. «Думаю, со мной произошла ошибка. Я не была знакома с Виктором Марковичем. Приношу соболезнования членам семьи покойного, но жизнь нас с доктором не сводила. Женщин по имени Дарья с отчеством Ивановна и фамилии Васильева много. Меня явно с кем-то перепутали». «У вас есть дети?» — спросила Нина. «Двое. Аркадий и Мария», — ответила я. «Оба взрослые. Сын за границей живёт. Маша вместе со мной. Она сейчас открывает ветлечебницу». «Возможно, папа принимал у вас роды, а вы забыли, как звали врача», — предположила дочь Виктора Марковича. «Нет», — улыбнулась я. «Не хочу в подробностях излагать свою биографию. Просто скажу» сын и дочка родились у других женщин, а я их воспитывала очень благородно пробасил кирилл рассаживайтесь господа засуетилась елена у нас без церемоний, сами угощайтесь чай и кофе в чайниках под крышкой омлет в серебряные кастрюльки геркулесовой каши на воде без сахара. «Вот гадость!» — поморщилась Лариса Феоктистова, опускаясь на стул. «Зато полезно!» — улыбнулся мой муж. «Да шутка! Тебе овсянки?» «С удовольствием!» — кивнула я. «Интересно посмотреть на человека, который будет с удовольствием лопать несъедобное скривилась Виктория Кузнецова. «А я наверну белого хлебушка с маслицем, сыром и колбаской!» Вот, поэтому ты весишь центнер, а Дарья меньше тебя в половину, ехидно заметил супруг толстушки. Глаза Виктории Ивановны наполнились слезами. Мне стало жаль тётку, которая, наверное, уже не раз слышала от дорогого муженька комплименты в кавычках по поводу своей фигуры. Я решила приободрить её, поэтому быстро соврала: «Ем, как гаргантюа, просто у меня кости тонкие, а у вас фигура на зависть многим. Женщина должна быть...» Я умолкла. Подходящий эпитет, как назло, не приходил на ум. Женщина должна быть... Какой? Толстой, объемной, жирной, грузной, круглой, пухлой, упитанной, гладкой, откормленной, дородной, солидной, тучной, массивной, плотной, пузатой, полновесной... Вон сколько слов я придумала, но ни одно из них не обрадовало бы Кузнецову. «Корпулентный», — подсказал Феликс, — «с формами. Вспомним картины великих художников. На них всегда изображены роскошные дамы». Я облегченно выдохнула, за благодарностью посмотрев на мужа. «Ой, кошка на столе!» — ахнула Лариса Феоктистова. «Кыш!» Кот, лежащий возле чайников, даже ухом не повел. — Это сансаныч пояснила Луиза. — Он член семьи. — Вы разрешаете коту валяться среди еды? — поразилась Феоктистова. — Он член семьи, — повторил Антон. — Вернулся, — обрадованно сказала Нина. — Ваш кот убегает? — спросила я. — Наши предпочитают из дома не высовываться. Для них смена обстановки — стресс. Дочь несколько лет жила в Париже, у нас там дом, и взяла с собой домашних питомцев. Собаки быстро приноровились, а киски нет. Только где-то через год согласились впервые нос в садик высунуть. А когда вернулись в Ложкино, снова засели в доме, забыв, что это их, так сказать, родина. Лена пододвинула ко мне тарелочку с сыром. Попробуйте, очень вкусный. Значит, у вас много животных? Да, большая стая, — засмеялся Феликс. Один раз Даша полетела во Францию со всеми четверолапами и с вороном Гектором до да кучи. Подошла в аэропорту Шарль-де-Голь на паспортный контроль. Вывалила перед сотрудником груду ветеринарных свидетельств, справки о прививках. Парень увидел собачищу Афину на размером с пони», — объяснила я. «Ворон, э, не путайте с вороной, сидел у нее на макушке. В руках у меня была перевозка с кошками, а мопс-хуч и пуделиха-черри шли сами». Пограничник сел и с восторгом спросил. «О, мадам, вы владелица цирка?» Елена, Луиза и Нина рассмеялись. «Вы наш человек», — улыбнулся Антон сансаныч тоже раньше никуда не пропадал хотя в парк выходил но полгода назад стал исчезать уйдет на день максимум на два потом опять здесь и где он шляется задумчиво протянул кирилл кошку ищет с видом знатока заявил сергей кузнецов сансаныч стерилизован возразил юрий очень красивый кот отметил феликс чёрный до синевы. Говорят, такие приносят счастье. Папе он не помог, — грустно пробормотала Нина. — Очень это глупо, умереть от гриппа. Но ему было много лет. Он пожил от души, всем бы так, сказала Лариса Феоктистова. Некоторые в пятьдесят умирают. — Да. Отец ушёл от нас глубоко пожилым человеком, согласился Антон. Но сей факт никак не умаляет нашего горя. «Конечно», — согласилась Лариса Яковлевна, «вы лишились кормильца, с деньгами хуже станет. Хотя у вас полно дорогих вещей, продадите картину и будете сыты. Вот мне наследство ни от родителей, ни от свекра со свекровью не досталось. Нищие они были, пенсии копеечные. Мы с Матвеем прямо измучились». Все заработки на стариков уходили. А у вас, похоже, материальных проблем нет. Когда есть деньги, стариков любить легче. И ухаживать за ними проще. Можно сиделку нанять. Посадит она вредного деда в кресло, покатит его на прогулку, а ты спокойно у телека лежишь. Но что вы так на меня смотрите? Я всегда говорю правду. Или лучше лукавить? прикидываться, что скорбишь о вздорном старике, который много лет небо коптил и никому из родни жить не давал. Вы же не ждёте, что я, совершенно посторонний человек, над могилой вашего родственника слёзы лить стану. Он мне никто. Феликс уронил вилку. Мальчик Миша быстро поднял её и протянул Маневину. «Спасибо, дружок», — поблагодарил тот. «Дорогой, не надо подавать гостю то, что упало на пол», — упрекнула сына Лена. «Сделай одолжение. Достань из буфета чистую вилку и принеси». «Сегодня прекрасно сварены яйца», — защебетала Нина. «Да-да», — тут же подхватил Кирилл. «Редко такие вкусные получаются». «Желток и белок очень нежные», — вступил в разговор Антон. «А вам, Даша, нравится Я, до сих пор евшая исключительно овсянку, кивнула. «Совершенно согласна с вами. Яйца восхитительные. Они фермерские?» «Конечно!» Тоже энергично закивала Луиза. «Мы берем их у молочницы, что в деревне живет, и курочек держит. Очень аккуратная, ответственная женщина. Мы знаем ее много-много лет». Лариса Яковлевна вскинула подбородок и бесцеремонно показала на меня пальцем. «И врать, как она, я никогда не буду. Это грешно. Научись люди всегда говорить только правду, на земле бы давно воцарился рай. Вам не понравились мои слова о вздорных стариках, поэтому вы с упоением нахваливаете не очень крупные и свежие яйца» у которых белок из-за того, что их в кипятке передержали, стал на резину похож, да?» Феоктистова уставилась на Мишу, который, подав Феликсу чистую вилку, именно в эту секунду снова сел за стол. Мальчик испуганно ответил. «Не знаю. Никогда резину не ел». Антон засмеялся, а Нина отрезала. «У каждого своя правда. У вас одна, у нас другая». «Правда — это правда», — кинулась в бой гостья. «А всё, что не истина, является ложью». «Если я скажу, у нас утро, это, безусловно, будет истиной», — произнёс Феликс. «Но у жителей Америки сейчас ночь». «Вероятно, ваш отец имел сложный характер. Вам было трудно за ним ухаживать, и кончина его явилась для вас облегчением. Это ваша правда» а у Шкодиных другое положение вещей. Они любили Виктора Марковича и, заботясь о нём, испытывали радость. Лариса Яковлевна расхохоталась. «Вот вам пример махрового лицемерия. Никто не может радоваться, тратя деньги на поддержание жизни в противном старике. И нечего тут спорить». Нина покраснела, а я сказал «Луиза, объясните, пожалуйста». Почему Виктор Маркович решил подарить мне что-то на память о себе?»